Глава четвертая. Месяц спустя. «Да что ж такое!» – я со злостью опрокинул Мальберт с картиной. «Не могу ничего писать. Вдохновение ушло, чувствую себя мудаком и не могу сосредоточиться на палитре. Мазок, еще мазок, и получается ужасная муть. Если бы я работал в жанре сюрреализма, еще бы, может, и можно было бы как-то обыграть это убожество. Но на самом деле это никуда не годится». Ася, как же мне ее не хватает. Никогда не задумывался, насколько ее много в моей жизни, пока не потерял. Как дурак. Придумал себе какую-то призрачную любовь и не видел, что у меня под носом творилось. Не ценил, не понимал, не хотел понимать. Права она была. Я просто боялся. Боялся, что меня полюбят. Хотел этого всей душой и в то же время противился. Боялся предательства. Боялся разочарований. Боялся, что не смогу пережить. Так глупо и по-детски. Только сейчас я понимаю, что лучше рисковать и жить счастливо, пусть и совсем немного времени, чем просто существовать как робот без чувств и без эмоций. Одинаковые куклы, которым нужен не я, а мой статус. Мои деньги или просто мое тело или лицо. Кто я для них? Одни фальш и лицемерие кругом. И самое обидное, я сам себя на это подписал. Если со мной что-то случится, и мое тело или лицо будут обезображены, и я не смогу больше писать новых картин, и не буду зарабатывать тех денег, которые сейчас имею, кто со мной будет? Кто будет со мной ради меня? Виски с утра — это уже норма. Провел по лицу, раскрытой ладонью. Чувствую твердую щетину подушечками пальцев. Когда я брился нормально в последний раз? Не помню. Ася, как же мне ее не хватает. Ее голоса нежного и успокаивающего. Петров, какой к чертям кризис? Лень сейчас так называется? Вставай давай и бери в руки кисть. Даже оглянулся. Показалось, что она реально рядом. Но я был совсем один. Я скучал по ее смеху когда она начинала хохотать над моими не всегда смешными шутками, над ее приколами. «Петров, тебя там корона не жмет? Все нормально!» Скучал по ее поддержке, когда она просто обнимала и молчала рядом. И я понимал, что все наладится. Она всегда в меня верила, даже когда я был никем. Без имени, без регалий. Просто обычный художник, который никому не нужен. И вот теперь я нужен всем а ее рядом нет. И успех разделить не с кем. Некому рассказать, что у меня скоро открытие галереи, а концепцию выставки я придумать не могу. А она очень важная, там будут люди из-за границы. Но вообще это все, конечно, бред. Просто мне ее не хватает. Телефон не отвечает, с работы она уволилась. На квартире ее нет некому позвонить в любое время дня и ночи и услышать, что все будет хорошо. И почему я такой дурак? Но я ее найду. Обязательно найду. Надеюсь, будет не поздно.